Тучи поползли хмуры, посыпалась жёсткая снежная крупа, потонуло всё в мгле, потемнело. Но вскоре тучи разошлись и стало теплеть. Весной запахло в воздухе сыростью. Да это Бог, может, весна встанет. Только бы уж прочно встала, а то нет ничего хуже, когда пойдёт шататься туда-сюда. думал тонабай, вынося на вилах с соломой буденистые последы приплода. И весна пришла, только не так, как ожидал тонабай. Заявилась вдруг ночью с дождём, туманом и снегом. Всей своей мокрой и холодной массой обрушилась на кошару, на юрту, на загон, на всё кругом. спучилось ручьями и лужами на мёрзлой слякотной земле просочилось сквозь гнилую крышу подмыло стены и пошло затапливать кошару пробирать её обитателей дрожью до мозга костей всех подняла на ноги сбились в кучу ягнята в воде орали матки катившиеся стоя с подхвата крестила весна Новорождённых холодной водой. Засуматошились люди в плащах с фонарями. Забегал Танабай, как пара загнанных зверей Метались во тьме большие сапоги его по лужам, По жиже навозной. Хлестали полы плаща крыльями подбитой птицы. Хрипел он, кричал на себя и на других. «Лом давай скорей! Лопату!» Навоз валите сюда, загораживайте воду. Надо было хотя бы отвести в сторону вбегавшие в кошару потоки воды. Рубил мёрзлую землю, долбил канавы. Свети, свети сюда, что смотришь? А ночь никла туманом. Валил снег с дождём, и ничем нельзя было этого остановить. Анабай побежал в юрту, засветил лампу. Здесь тоже капало ото всюду, но не так, как в казарме. Дети спали, и одеяло их намокло. Танабай сгреб детей в охапку, вместе с постелью перетащил их в угол, освобождая в юрте побольше места. Набросил на детей кошму поверх, чтобы одеяло не промокло сверху, и выбежав, крикнул женщинам в казарме: Ягнят тащите в юрту. И сам побежал тут даже. Но сколько их можно было поместить в юрту? Несколько десятков, не больше. А куда девать остальных? Ох, хоть бы спасти то, что можно. Вот и утро уже. А хляби небесный ни конца, ни края. Приутихнет немного. И снова то дождь, то снег, то дождь, то снег. Юрта битком набита ягнятами. Арут не смолкай. Вонь, смрад. Вещи сложили в одно место, в кучу, накрыли брезентом, а сами переселились в палатку к сакманчицам. Дети мёрзнут, плачут. Пришли чёрные дни чебана. Клянёт он свою долю. кроет всех и вся на свете. Не спит, не ест, бьётся из последних сил среди мокрых с головы до да ног овец, среди коченеющих ягнят, а смерть уже косит их в промозглой кошаре. Ей не трудно было заявиться сюда. Входи, где хочешь, через гнилую крышу, через окна без стёкол, через пустые проёмы дверей. Заявилась И пошла косить ягнята и ослабевших маток. Выносит чабан синие трупики, по несколько штук сваливает их за кошары. А на улице, в загоне, под дождём и снегом стоят пузатые суегные матки. Им катиться не сегодня, завтра. Бьёт их дождь, судорога сводит челюсти.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 Анабай выбегает разгорячённый, палкой бы избить этих глупых овец, ведь они суигны. Зовёт других, и все вместе с трудом выпровожают татару на выпас. С тех пор, как началось это бедствие, Танабайп потерял счёт времени, счёт гибнущему на глазах приплоду. Двое не шли больше,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 И поднималась в душе его тёмная, страшная злоба. Поднималась, застилая глаза чёрным мраком ненависть ко всему, что творилось здесь, в этой гиблой кошаре, к совцам, к себе, к жизни своей, ко всему тому, ради чего бился он тут как рыба об лёд. Отупение какое-то нашло на него.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 Мы, мол, всё поднимем, догоним, перегоним, слово даём. Красиво говорим. Вот поднимай теперь дохлых ягнят, выноси их. Волоки егон ту матку, что подохла в луже. Покажи себя, а какой ты есть? И особенно по ночам, хлюпая по колено в грязи и моче овечьей, задыхался Танабай от обидных и горьких дум своих. О, эти бессонные ночи расплодный. Под ногами болото раскисшего навоза, сверху льёт. Ветер шастает по кошари как в поле, задувает фонари. Танабай идёт ощипью, спотыкается, на четвереньках лезет, чтобы не подавить новорождённых. Находит фонарь, зажигает и в свете его видит свои чёрные опухшие руки.